Как горько, что жизни основы навек обрываются, уходят в безвестность, и кровью сердца обливаются. Никто не вернулся и вести живым не принёс. Что с ними? И где они в мире загробном скитаются?